Тело ласкало приятная прохлада. Солнечный свет казался радостным, нежным, и только лица людей выражали тревогу. Новости передавались из уст в уста и жадно поглощались толпой. Утром в бывшую столицу конфедерации вошли отряды победителей, мародеров взламывали двери магазинов, склады, врывались в опустевшие дома Грабили все, что попадалось под руку. Не имевшая ни малейшего представления о том, что творится в Ричмонде, Тамми повела детей к фонтану на небольшой площади рядом с вокзалом. Она сложила ладони ковшиком и подставила их под струю, чтобы напиться. Конор и Розмари молча ждали, готовые последовать ее примеру. Такой конни... Запомнил Тамми на всю оставшуюся жизнь бисеринки брызг, поблескивающих на черной коже, изящный изгиб длинной шеи, пестрое платье, струящееся по телу и белый тюрбан на голове. В следующую секунду он услышал рокот гигантского взрыва и звон разлетевшихся стекол. Земля заходила ходуном, Конни почудилась, будто его подняло сильнейшим порывом ветра и закрутило в воздухе, а потом швырнуло о землю. Когда мальчик пришел в себя, в ушах шумело, а горло и нос были забиты пылью, всюду валялись какие-то обломки, а воздух был полон дыма, пепел падал с небес, будто снег. У Конни сильно болела спина. Он дрожал всем телом и не мог ничего понять. Рядом кто-то заплакал. Это была Розмари. Она лежала в пыли, и по ее лицу текла кровь. конь подполз к девочке и увидел, что в ее щеке пились мелкие осколки стекла. К счастью, глаза были целы. Не вполне осознавая, что делает, не думая о том, что произошло, Мальчик осторожно вынул из кожи своей молочной сестры прозрачные кусочки, вытер кровь своим платком и помог ей сесть. «Где мама?» — захныкала Розмари, и конь не оглянулся в поисках Тамми. Все вокруг было покрыто копотью, такой же черной, как ее кожа. Распластавшаяся на земле Тамми хрипела. Ее тяжелая, щедрая грудь была залита кровью, из одежды торчал огромный кусок стекла. Куда-то бежали люди, откуда-то доносились крики и стоны, мальчик ничего не замечал. Он видел только глаза Тамми, глаза из которых медленно уходила жизнь. Негритянка с трудом прошептала, Твое полное имя. Коннор, так говорила хозяйка, запомни это. Вдруг пригодится. Ты не такой, как мы. Кто-то из твоих родителей был белым. Женщина прерывисто вздохнула, на ее губах появилась кровавая пена, и она с трудом закончила, не бросай розмари. Она твоя сестра, хотя и не твоя родная. Обещаешь. Ребенок отчаянно закивал, но там этого не видела. Произнеся последнее слово, она закрыла глаза и умерла. Дети впервые увидели смерть. Узнали, каково бывает, когда кто-то близкий и дорогой превращается в нечто, неподвижные, пугающие, безмолвные. Розмари плакала на взрыв, не столько от горя, сколько от страха. Конн не пытался осмыслить, что произошло и понять, что делать дальше, и вскоре почувствовал, что надо спасаться. Ричмонд был объят пламенем. Отступая, конфедераты подожгли город. Огонь распространился на арсенал и склад снарядов, вызвав чудовищный взрыв и продолжал пожирать все вокруг. Дети бросились бежать через дымную завесу. Ветер был душным и теплым, а облака над головой совсем недавно ослепительно белые стали кроваво-красными от отблесков пожара. Иногда сквозь слой копоти и пепла проглядывало тусклое солнце. Откуда-то доносился топот марширующих ног, ружейная стрельба, грохот армейских фургонов. Конь немного слышал о янки. О них говорила мисс Аделина и толковали слуги на кухне. Синие мундиры несут за плечами хаос и смерть. Они убивают и грабят. Похоже, янки вошли в город и следовало ожидать расправы. Конь не решил, что необходимо где-то спрятаться. Однако опасность пришла. Совсем не оттуда, откуда ее стоило ожидать. Когда дети выбежали на улицу, по обеим сторонам которой громоздились дымящиеся руины, но где уже не было огня, какой-то человек на вид бродяга внезапно выскочил из развалин, схватил розмари поперек туловища куда-то поволок. Девочка пронзительно закричала, он зажал ей рот рукой. Коник кинулся следом и вцепился в одежду мужчины. Тот стремительно обернулся, Обжег мальчика злобным взглядом и попытался дать ему пинка. Ребенок отступил, но после продолжил наскакивать на бродягу, дергал его за лохмотье, бил кулачками в спину и отчаянно кричал. В конце концов бродяга отшвырнул розмарей и поднял с земли увесистый камень. В тот миг, когда мужчина был готов обрушить камень на голову ребенка, раздался выстрел, и он беззвучно повалился навзничь.